Евгений Лисицын, Сергей Карелин, системный геймер. Книга вторая. Глава первая. Знакомство с родителями. Босс, пришёл ответ от остальных кланов. Они готовы встретиться с вами завтра в 8:00 утра и настаивают, чтобы вы пришли точно в срок, с поклоном сообщила вошедшая в комнату Фельги. После разговора с Варрой, взявшей время на подумать, мы с Валантой и Фильге вернулись домой, где я решил, наконец, нормально отдохнуть после праведных... или, скорее, неправедных трудов. Короче, слишком насыщенными выдались последние дни. Внезапно захотелось вспомнить, так сказать, молодость и посмотреть, какие игры придумали в новом мире. Несмотря на отсутствие киберспорта, годноты вполне хватало. Пришлось, правда, смотаться в ТЦ за игровой гарнитурой — Как освобожусь, точно займусь созданием нормальной курьерской службы. Зато теперь засикал по космосу и всяким психоделическим лабиринтам в стиле аудиосёрфа, прямо в гоночном флайере будущего, через продвинутую виртуальную реальность. Звук, тактильные ощущения, вибрация всё прямо на высшем уровне. В общем, я не очень охотно снял очки и посмотрел на терпеливо ожидавшую гоблинку. Из чего они решили, что могут ставить мне условия? И чего так рано? Вот нет нам покоя. Опять придётся возвращаться в реал. А я бы завис на пару деньков с играми. Но дела сами себя не сделают, и жизнь здесь куда веселее, чем моя прежняя, пусть и на порядок опаснее, но чёрт возьми, мне нравилось. Как сообщил Угосок, они скинулись на боевого мага, чтобы меньше платить. Договорились на почасовую оплату. Вот и торопится. Угосок засланец, что ли? «С чего ему тебе секретную инфу сливать?» «Все надежно, босс. Он мне ее продал», — с достоинством улыбнулась Фельги. «Он знает, что если обманет, то я ему больше не заплачу. Благодаря вашей щедрости у нас теперь много денег». «Ну да. По моему поручению Фельги продала тот кристалл за сорок тысяч, из которых я щедро оставил клану И-20 за хорошую работу. Это покорило гоблинов куда сильнее, чем мои угрозы огненными кулаками». Теперь по заверению системы, они все были мне верны, по крайней мере, ближайший месяц. Ничего. К тому моменту я столько кирпичей понаделаю. Хорошо, значит, прилетим к 10. Достаточно, чтобы не успели свалить и чтобы поиздержались. Босс, когда вы их подчините, их долги станут вашими долгами. То есть мало того, что на стрелку явится Мак наёмник, который попытается меня грухнуть, так мне за это ещё и платить придётся. Громко фыркнул и закатил глаза. «Гублины, блин! Куда ни целой, везде жопа!» «Именно так. Может, лучше прилетим вовремя?» «Так ши быть. Раньше начнем, раньше кончим». Я принял вошедшей в Аланты чашку ароматного кофе и благодарно улыбнулся, севшей на постели эльфийке. «Отлично! Она отучилась чуть что падать на колени. Глядишь, сделаем из нее нормальную женщину. Отвары новости были?» «Нет, хозяин. Разрешите высказаться по другому вопросу?» С, в принципе, да, ещё рано. Я Асюкся, удивлённо уставился на эльфийку. Она довольно редко проявляла инициативу. Говори. Меня беспокоит Виктория. С тех пор, как она ушла, от неё никаких вестей. Зови её просто Викой. И всего ведь день прошёл. Я писал ей сообщение, не отвечает. Наверное, под домашний арест посадили и мобилу забрали. Успокоится через недельку. Столкнувшись с недоумевающими взглядами сразу обеих девушек разных раз, я почувствовал себя неуютно. Ну, типа как когда случайно заходишь в женский туалет с полной уверенностью, что он мужской. Говорите уже, что ещё не так? Виктория Кнежна, наследница рода, её решение приравнивается к открытому бунту. Вряд ли всё ограничится обычным домашним арестом на неделю, возразила мне Воланты. Вероятный сейчас её держит в заперти в ожидании, что она одумается, а потом срочно выдадут замуж за Абаленского. "И откуда ты столько знаешь?" с некой иронией спросил я. "Прошлый хозяин уделял много времени моему обучению", скромно ответила эльфийка. "Он говорил, я делаю успехи, и меня с удовольствием могут принять на службу в аристократический род". Какой хороший старик. Интересно, ему просто скучно было или он правда хотел помочь своей служанке в будущем? Ладно, я понял, у Вики может быть всё плохо. Попала в ловушку дядюшки Лена. Посмотрев на недоуменные лица, я махнул рукой, не желая пересказывать сюжет древнего аниме. Как посоветуешь поступить в такой ситуации? Нужно слетать к ней домой и проверить, и если её удерживают силой, вытащить и забрать себе. Таким лёгким тоном предложила Валанта, словно звала меня на прогулку. С улыбкой на лице Фельги идея эльфийки нешибко понравилась, но она ничего не сказала. «Идея хорошая, только я понятия не имею, где она живет». «Не проблема, босс. Дайте мне десять минут, выясню адрес», — ответила Гоблинка, пожав плечами. Я только закатил глаза и кивнул. «Вот же, настроение испортилось. Нет покоя грешным, блин. Можно мне хоть один нормальный выходной?» Как выяснилось, нельзя. Фельге быстро отыскала нужную инфу. «У Батовых не так много собственности, и вариантов, где держат Вику, было всего два». Особняк за городом и шикарная квартира в районе Второго кольца. Как я понял, семейство обитало в Москве, поближе к работе. Эх, вновь вспомнил о своей идее сгонять на шашлыки. Погода отличная. Нет, Кирс, начало дела. Вику наверняка держат в особняке за городом. Туда и полетим. В общем, немного поломавшись для вида, дал команду переодеваться и выдвигаться. Вообще девушки выбрали максимально странные, в моем понимании, домашние наряды. Так Валанта, ни капли не стесняясь Фельги, рассекала в белом невесомом переднике горничное на голое тело. Гоблинка не отставала, красуясь в черном кружевном белье и, в общем-то, ни в чем больше. Причем и для улицы не стала заморачиваться, банально запахнувшись в свой любимый плащ, да затянув пояс с пистолетом. Ну а Валанта оделась в тот же костюм, в котором участвовала в гонках. «После некоторых раздумий я решил не отбирать у Фельги оружие». Во-первых, если бы она хотела, попыталась бы пристрелить ещё во время разборок. Во-вторых, Рас уж решил довериться, доверяй до конца. Тем более система мне там авторитет подкинула, который на неё тоже давил, да и не помешает расспросить её в более подходящей обстановке. Не верил я, что Губленко подчинялась мне из-за страха или жажды наживы. Была какая-то другая причина, и я должен её узнать. Казалось, Феррари довольно заурчала и резво взмыла в небо, соскучившись по полётам. Лёгкой вибрацией штурвала она спрашивала, когда мол следующая гонка? Бр, нужно больше спать, а то глюки начинаются. И пора бы дать моей красавице имя. Она все такая красивая, быстрая, стремительная, да ещё и красная. Хорошо бы ваг, да не поймут. Решено. До указанной фильги точки на карте мы добрались без всяких проблем. Видимо, от нашей тачки веяло деньгами и силой, потому что все встречные машины в потоке поспешно уступали дорогу, позволяя насладиться скоростью гоночного болида по имени Молния. Особняк Бэттов их я бы описал одним словом китч. Насколько помнил рассказ всезнающий Фильги, их род возвысился за счёт упорной работы, технологических инноваций, нескольких удачных договоров и браков. Магической силой и военными достижениями, как, например, аристократы первого десятка, никто из Батовых не блистал, за что высшее общество относилось к ним с небольшой толикой презрения. Видимо, нынешний глава рода очень комплексовал по этому поводу и в семейном гнезде стремился доказать своё право на богатство и власть. Даже для меня, сироты и геймера, выглядел он откровенно безвкусно. Батов умудрился смешать сразу несколько несочетаемых стилей. С типично мрачными готическими стенами и окнами не слишком мирно соседствовали золотые храмовые купола и белоснежные мраморные колонны у входа, поддерживавшие выступавшую вперед площадку. Добавим непонятный сад с потрепанным жизнью лабиринтом и статуями толстых младенчиков с крыльями, и сразу поймем, почему Вика красила волосы в зеленый. Мрачная атмосфера так и располагала к бунту через самовыражение. «Нам подождать во флайеры, хозяин?» Дилевита с ведомилась воланта. В смысле, вы ведь моя охрана. Барсик за мной. Фильги молча проверила пистолет, который больше от меня не прятала, и растворилась в темноте. Типа тайное, зелёное, живое оружие. На освещённое кольцом мы вышли только с Эльфийкой и Гончей. Блин, вместо звонка на массивные деревянные двери была околиная эльвиная башка из потемневшей бронзы. По задумке я должен был засунуть руку в пасть и постучать кольцом. А вот хрен. Решил действовать в стиле пришёл хулиган бузатёр, открывай ворота. Что-то мне подсказывало правильность такого поведения. Система хрен знает, но будем следовать предчувствию. Если вызовут полицию и успею смотаться. И я что было сил дал банал под дверь ногой, ноль реакции, хотя глазок камеры явно пашет. Ладно, тогда по-другому. От удар огненным кулаком зазвенели все окна и остался чёрный след. Неплохо, повторим. Да это прямо песня. Интересно, на третий пробью её насквозь или просто стёкла повылетают. И где вообще охрана? Как-то иначе представлял я дома местных аристократов. Вспомнить хотя бы тех же самых Галициных с десятком охраны. Проверить мне не дали. Дворецкий в помятом костюме и с неменее помятой щекой уставился на меня выпученными глазами, не понимая, что ему делать. Включать обычное презрение к уличной шонтрапе или бояться благородного господина? Я развеял сомнения бедолаги, просто отодвинув его в сторону и войдя внутрь. Э -э -э, не зная, сколько батов платил уборщице, наверняка немалая часть семейного бюджета уходила в её бездонные карманы. Мраморные полы были натёрты до зеркального блеска и отражали гигантских размеров хрустальную люстру с мириадами висюлек, которая отлично бы смотрелась в каком-нибудь советском концертном зале, типа там Дворца съездов. Она висела между разделённой на две части лестницы и при желании я мог сбить её одним огненным шаром. Слышь, горсон, позови Вику, пока я окончательно не потерял терпение. Раскрывши рот слуга очевидно выбрал второй вариант и закрыл его, после чего пропищав: "Подождите здесь", убежал. Сидеть в прихожей размером с мою квартиру, между прочим, не хотелось, поэтому я вошёл в первую попавшуюся дверь. О, кабинет. Вот хоть как-то выдержанный интерьер. Обстановочка в стиле мафиозных боссов прошлого. Ну, там глубокие кожаные кресла, диван из Бразерс, коричневый глобус из слоновой кости с алиповатыми континентами. Казалось, сейчас появится какой-нибудь Дон Корлеона и начнет втирать про традиции и законы Козаностры. Ну-ка глянем. Хе, угадал. Бар. И весьма неплохой. Выцепил два стакана для виски и вместе с Валанто обустроился в кресле. Оно оказалось достаточно просторным, чтобы мы поместились вдвоём, и при этом тесное, так что эльфийка плотно прижималась ко мне горячим боком. Вы уверены, хозяин? В её глазах я заметил страх. Ну да, моё поведение не вписывалось в рамки приличий. Может, не надо так? Надо волонта, надо успокоил её. Хмм, жизнь прекрасна. Я бессовестно лапал льнувшую ко мне девушку и наслаждался прекрасным виски по тысяче рублей за бутылку, когда в кабинет, наконец, ворвался Батов-старший. Владислав Батов. Уровень тридцать четвертый. Сорок девять лет. Глава рода. «О, Владик, здорово! Вику не видел?» По небратским тоном поинтересовался, продолжая отыгрывать роль, не прекращая гладить урчащую эльфийку. В общем, я сразу понял, что продуктивного диалога у нас не получится, и специально вёл себя максимально нагло. Попробую вежливо. Уверен, батов старший надуется как индюк и начнёт изображать из себя надменного аристократа. Никакой продуктивности. Пускай лучше сразу привыкает лебезить перед парнем своей дочери. Всё равно я не собирался задерживаться в хвосте золотой сотни. Ты? Вы? Да кто вообще? Нижинки, неудачный лысеющий мужчина с ходу покрылся красными пятнами. Вон из моего дома. Не, извини, у меня другие планы. Вика что-то на сообщения не отвечает. Вот решил проверить, всё ли в порядке. Виктория наказана, высокомерно произнёс он, видимо, придя в себя и включив режим хозяина дома. Она не выйдет из комнаты, пока не одумается. Ей что, по-твоему, 10 лет? Пускай сама решает выходить ей к своему парню или нет. Да кто ты? Из-за тебя рушится наша семья. Он попытался подойти и обвиняюще ткнуть в меня пальцем, но Барсик одним бесшумным прыжком встал между нами и глухо зарычал в сгирушев вспыхнувшую шерсть. Мы с Валентиной как не отреагировали. Ты твоя семья рушится исключительно по твоей вине. Ничего было заставлять дочь выходить за того, кого она не любит. Ланкастры какие-то оболленские. Рабство вообще-то давно отменили. Вспомнив, что сейчас я тискаю буквально свою рабыню, нахмурился и усилил напор, не давая Батову вставить ни слова. «Короче, я устал ждать. Зови Вику!» «Или та весюлька в прихожке научится летать вниз?» «Где ты вообще купил такое убожество? Там принимают возвраты?» «Очень советую!» «Семен!» — не своим голосом взвизгнул мужчина. «Выстави паршивца вон!» Мне аж стало интересно, на кого так надеялся Батов. Хотя он ведь не знает, насколько я крут в бою. Всё, что он видел обычного пацана непонятного рода и 20-й уровень. Ничего, сейчас переубедим. Заодно и разомнёмся перед стычкой с гоблинами. Семён, в общем, вполне внушал. Двухметровый квадратный шкаф с мощной челюстью и бриттой головой той же формы. И уровень хороший, 30-й. Мужик оказался человеком не слова, а дела. Он схватил Барсика за загривок и выкинул его в окно, эффектно вынеся стекло вместе с рамой. Растопыренная ладонь потянулась к моему воротнику, чтобы повторить маневр, да вот беда. Угненная стена не позволила. Амбал глухо фыркнул, глядя, как я спокойно пью вискари наблюдаю за ним, и попытался обойти преграду, но безрезультатно. «Сейчас барсик вернется и жопу тебе откусит», — любезно предупредил его я. С улицы слышались чьи-то истошные крики и звериное рычание. Видимо, собачка наткнулась на других охранников, не мог же в конце концов он быть всего один. Все так же, не проронив ни слова, Семен набычился и попер напролом, игнорируя ожоги. А нет, вокруг него засветилась полупрозрачная пленка, окутавшая все тело. «Дорогая, посиди здесь. Сейчас разберусь и вернусь». Вручив свой стакан улыбавшейся Валанте, я одним движением вскочил и выбросил огненный кулак навстречу Семену. Его щит поступил точно так же, как все остальные до этого. Лопнул мыльным пузырем, открывая беззащитную челюсть. Нужно отдать должные, охранник не свалился с одного удара. Пришлось прописывать застывшему мужику ещё два и на всякий случай добавить с ноги. Под грохот упавшего шкафа вернулся в кресло и поцеловал прильнувшую к мне девушку. "Вообще-то это я твой телохранитель", капризно проворковала она. "Можно в следующий раз я встану". "Конечно, золоцы", улыбнулся я и поцеловал её в носик, повернувшись к опешившему Батову. "Чего стоим, кого ждём?" Быстро завис у Вики. В окно запрыгнул очень злой барсик с окровавленной мордой. Система зачем-то сообщила, что гончая вырубила аж четверых охранников. Она громко взрычала и направилась прямо к перепуганному Батову. Он попытался было спрятаться за меня, да огненная стена не пустила. Она же перерезала ему путь к отступлению. Может, здесь тебе порешить? Женюсь тогда на Вики, заберу особняк себе. Нафигам мне понадобилось подобное, без вкусица, решил не уточнять. Главное, купился. "Не надо!" с ужасом закричал мужчина. Вот интересно, он больше испугался за свою жизнь или что его великое творение уйдёт незнакомцу? Тогда быстро привёл сюда Вику. Меня начинало злить хождение по кругу. "Я не могу, она сбежала из дома, угнала старый флайер, выключила систему слежения и скрылась. Отзовите ваше чудовище." "Отлично, мы уже перешли на 4 «Растем?» Я щелкнул пальцами, призывая Барсика лечь, и задумчиво уставился на Батова, пытаясь понять, врет он мне или нет. Страх на его лице был вполне искренним, и не выглядел он способным на большую хитрость, точно не в таком состоянии. «Ладно, поверим. Но если ты мне врешь, я вернусь». Встав из кресла, прихватил недопитую бутылку и валанте, и пошел к выходу по пути, бросив через плечо. «Мобилу она с собой брала?» «Нет, оставила», — с неким огорчением ответил Батов. «Иначе я бы отследил давно». «Понятно. Значит, будем искать тачку. Спасибо за классный вискарь». Лишь сев за штурвал своей красавицы, я осознал, какую ошибку совершил. Гонять пьяным по Москве не хотелось. В прошлом мире я всячески осуждал бухих мажорчиков, откупавшихся от штрафов. Ситуацию спасла появившаяся из тени Фельги. «Умеешь водить?» Обрадовавшись сдержанному кивку гоблинки, перелез на заднее сиденье и с удовольствием обнял прижавшуюся ко мне валанте. «Отлично. Вези нас домой». «Мы разве не будем искать Вику?» — удивилась Эльфийка. «А зачем? Мы ведь прекрасно знаем, куда она полетела. Когда девушка ссорится с родителями из-за парня и уходит из дома, у нее не остается вариантов». Глубокомысленно выдал мудрость из мыльных опер и оказался прав.